Глава 7 Старший лейтенант Султан Бакиев успел бросить семь или восемь гранат. Они не долетели до вражеской траншеи, кидать из расщелины было несподручно. Но разжалованный старший лейтенант бросал гранаты умело, давая запалу отработать секунду, и лишь затем швырял их. РГ-42 взрывались в воздухе, раскидывая в веер осколков, которые заставляли часть фрицев нырять за брустверы, а другую часть беспокойно оглядываться по сторонам. Он не успел израсходовать весь запас, в него стреляли сразу несколько человек. Пуля попала старшему лейтенанту в лицо. Он исчез в расщелине, подминая и спасая своим мёртвым телом напарника, подававшего гранаты. Немцы тоже успели забросить в расщелину две-три колотушки. которые изорвали Старлея и ранили напарника. Пушкарь, бывший командир артиллерийской батареи, а теперь рядовой пулеметчик, гнездясь на уступе, бил длинными очередями по брустверам траншей. Я слышал этот непрерывный треск и разрывы гранат, когда 60 штрафников, оставшихся в живых, бежали вместе со мной по откосу. То, что две трети из нас добрались до траншеи, спасибо Бакиеву и Пушкарю. Бежали без ура и выкриков, с каким-то утробным воем. Люди падали один за другим, но некоторые были лишь ранены и снова поднимались. Ненависть и желание вцепиться в глотку врага гнали нас мимо окоченевших тел наших товарищей, погибших на рассвете. Получалось так, что безысходность и отчаяние, это любят иногда громко называть героизмом, перевесили чашу весов. Немецкие пулеметчики стреляли до последнего. Успели изрешетить часть бежавших на них русских Иванов. Но все происходило слишком стремительно. Пули, пробивая одно тело, застревали в другом, а вперед вырывался уже следующий русский в телогрейке, испачканной кровью или глиной. И тонкий, острый, как жало штык, легко пропарывал добротную серую куртку с многочисленными карманами, яркими петлицами, распластанным орлом над верхним карманом. В этой красивой куртке, перепоясанной кожаным ремнем, свечей надписью «С нами Бог», было легко и удобно маршировать, бегать, ползать, но она не могла защитить от трехгранного штыка или выстрела в упор. Второй пулеметчик, державший в руках металлическую ленту, успел только отшатнуться и сделать движение, чтобы перехватить рукоятку пулемета. Сержант Осин выпустил очередь ему в голову, и ослепительная вспышка была последним, что немец успел увидеть. Жилистый, легкий в движениях белорус Левченко стрелял частыми очередями. Пуля разодрала телогрейку, полоснула по телу, но он этого даже не почувствовал. Уголовника Пикалова гнала, тащила толпа, сгрудившаяся в траншеи возле пулемета. Он не мог выдернуть винтовку, за что-то зацепившуюся ремнем. Молодой, почти мальчишка, немецкий солдат, в белом маскировочном костюме и каске, тоже дергал свою винтовку, и ствол ее неумолимо приближался к груди Пикалова. Из-за спины, над самым ухом, звонко грохнул выстрел, и немец застыл. Не дожидаясь продолжения, Пикалов проворно упал на покрытое досками дно траншеи. Мальчишка в маскировочном костюме свалился рядом с ним. Попытка подняться, но удар прикладом пришелся в ухо, пониже края каски, и кровь брызнула на лицо Пикалова. Он закрыл глаза и обмяк. «Неизвестно, кого ударит следом, лучше отлежаться». Иван Рябков и бывший вор Дига едва увернулись от автоматной очереди в упор. Рябков выстрелил с колена и ранил немца. Дига прыжком одолел расстояние до автоматчика и задушил его огромными татуированными руками. Унтер-офицер в белой каске прошил очередью бывшего уголовника в упор. Следующая очередь едва не досталась Ване Рябкову. чудом уцелевшему на льду и сумевшему нырнуть под ноги Унтеру. На унтерских курсах тоже учили неплохо. Фриц хоть и потерял равновесие, но и лёжа на боку продолжал стрелять. Пули откалывали щепки от жердей, крепивших стены траншеи. Веер пуль приближался к нам с Левченко, но мы опередили немца, выстрелив одновременно. Нас обогнали сразу несколько человек, а я наклонился над Ваней Рябковым, Пуфайка была в крови. Иван попал в штрафную роту за пустячное дело. В 20 лет имел жену, ребенка, и я очень хотел, чтобы он выжил. Пули миновали его. Просто парень сильно ударился. Я рывком помог ему подняться. Впереди шла драка. Или рукопашный бой. Это когда бьют друг друга чем попало. Штыком, ножом, прикладом. Велихов, дивизионный разведчик, разжалованный за трусость, дрался отчаянно. Сломал приклад винтовки, получил удар ножом в лицо, но, извернувшись, вогнал немцу винтовочный ствол между ключиц. Крепкий, щекастый солдат умело, как на плацу, попытался достать меня штыком. Я надавил на спуск, хлопнул одиночный выстрел. Лихорадочно выдернул из-за голенища запасной магазин. Подраненный щекастый ариец уже не лез со штыком, но также проворно передергивал затвор винтовки, загоняя патрон в ствол. Он успел бы выстрелить первым, потому что ранил я его легко. Оставалось лишь нажать на спуск. Секунда! Хрен тебе! От отчаяния и злости я отбросил автомат и заученным за долгие месяцы тренировок движением попытался вывернуть винтовку. Ведь я учил этому других. Немец весил килограммов девяносто, а мощные руки отбросили меня прочь. Боров, откормленный, натренированный, чтобы убивать, изо всех сил пытался достать меня пулей или штыком. «Не выйдет, сука!» Я орал, зацепив ногами, как крючком, сапоги здоровяка. Он свалился, Василь Левченко, оказавшийся вовремя, не жалея, всадил в него остаток диска. Я поднялся, подобрал свой автомат. Живых немцев поблизости не было. Впереди и слева поднимались столбы минометных разрывов. Неужели нас решили поддержать? Я бежал по траншеи вместе с Левченко. Это было неправильно. Два командира не должны находиться рядом. Попадем под одну гранату или очередь, и взвод, вернее остатки, будет обезглавлен. Я выскочил на бруствер. Из гнезда неподалеку разворачивали станковый пулемет. Неприцельная очередь ударила бойца, который бежал впереди в ногу. Брызнули клочья крови и обмоточной ткани. Левченко, я и мой ординарец Савельев успели упасть. Боец ворочился и что-то выкрикивая пытался встать. Почти напрочь оторванная нога болталась отдельно. На снегу темнели пятна крови. «Лежи, не двигайся!» — крикнул я, но тяжело раненый боец, наверное, уже ничего не понимал. Еще одна очередь свалила его на снег, а немец, не жалея патронов, бил в нашу сторону. Нас защищал двойной бруствер из опасного пулеметного окопа. Пули сносили верхушку, куски мерзлой земли, и бруствер разваливался на глазах. «Надо бросать гранаты!» Но почему я тогда медлю, и медлит Левченко? Пули шли так густо, что невольно вжимали всех троих в землю. Боец впереди нас, простегнутый полсотни пуль, превратился в бесформенный комок. Я, наконец, нащупал гранату. Это была лимонка, опасная и для нас большим разбросом осколков. Но искать другую не оставалось времени. Разогнул усики и, выдернув чеку, неловко бросил ее, загребая рукавом снег. Поднимать выше руку не рискнул. Граната взорвалась с недолетом, и вместе с пулями над головой засвистели осколки. Но пулемет замолчал. Мелькнула мысль, что немцы убежали, но я ошибался. Это были не немцы, и они не собирались убегать. Солдаты в кубанках из казачьего полка СС Поднимали пулемет на руках, зная, что следующие гранаты влетят к ним. Пулемет МГ-42 был на станке, и чтобы приподнять тяжелую треногу, требовалось несколько секунд. Этих секунд у них уже не оставалось. Мы стреляли все трое. Один из пулеметчиков упал, второй, пригнувшись, убегал по траншее. Мы бежали следом. Ординарец Савельев старался обогнать нас. Позади слышался топот и тяжелое дыхание еще нескольких бойцов. Снова закончился магазин. Я вставил в гнездо последний. «Ложись!» — это крикнул Левченко. И мы снова успели упасть, опережая пули, летящие навстречу. Под них попал замешкавшийся боец. Четверо или пятеро в немецких касках и казачьих кубанках перемахивали через бруствер, прикрывая друг друга огнем. Мы торопливо бросали вслед гранаты. Траншею заволокло дымом. Из облака копоти вылетела трассирующая очередь, разрывные пули трещали, разбрасывая куски глины. Мы стреляли наугад, потом вылезли на бруствер. Неподалеку лежал труп казака в кубанке, остальные отбежали уже далеко. Магазины автоматов и казенники винтовок были пусты. Мы опустошили их в быстротечном бою». Левченко громко свистел вслед убегающим и матерился. Савельев, отыскав запасную обойму, лихорадочно выпускал пулю за пулей, но ни разу не попал. На левом фланге наступал первый взвод. Большинство уже достигли траншей и тоже вели огонь по отступающим. По льду катили на руках сорокопятки, тащили противотанковые ружья. По нашим следам шли пехотные роты. Их легко можно было отличить по каскам и шинелям. Штрафники в основном были в телогрейках, а каски не носил никто. «На чужом гробу», – пробормотал я. «Легко на чужом гробу». В этот момент я забыл, что вел штрафников, которым было предписано любой ценой зацепиться за правый берег. Рота получила задачу, которую требовалось выполнить. а судьба людей никого не интересовала. Но мы ведь тоже имеем право на жизнь. Немцы и казачья часть отступили и заняли вторую линию траншей, метрах в семистах от нас. Им не дали там закрепиться. С левого берега равномерно и глухо били гаубицы и тяжелые минометы. Легкие пушки, их переправили не меньше десятка, ввели непрерывный огонь. Под этим сильным прикрытием пехотный полк выбил противника из второй линии. Нас оставили в покое. Никто не командовал, не отдавал приказы. А кем командовать? Вокруг лежали сплошные трупы, ворочались раненые, которых перевязывали мы сами, потому что санитаров не хватало. А командование полка, наверное, забывшее про нас, докладывало, что полоса обороны прорвана, плацдарм взят. Ведется наступление. Впрочем, почему-то приказу из санитарной повозки нам вытряхнули мешок индивидуальных пакетов и завернутую в пергамент стопку дощечек для накладывания шин на перебинтованные руки и ноги. Николай Егорович Тимарь обнимал меня. «Славка жив? Жив!» Капитан был в такой же изваленной фуфайке со вспоротым рукавом. виднелась пропитанная кровью повязка. «И пчеловод нас жив!» – он расцеловал Петра. «А где Левченко?» Левченко он обнимать не стал, хлопнул по плечу и грустно сообщил. «Малышкина-то убили! Вот как!» Я знал, что командир первого взвода и по существу заместитель Тимаря, старший лейтенант Малышкин, воевал вместе с капитаном уже давно. они были близкими друзьями малышкина убили в начале атаки ранили помком взвода и атака под сильным огнем захлебнулась тимарь и зомполит зинович тщетно пытались поднять людей, но крупнокалиберный пулемет из дота с легкостью доставал свои жертвы через речку накануне хорошо замаскированный дот разглядеть не удалось тимарь рассказывал как пытались попасть в амбразуру никак не удавалось. Тогда выкатили напрямую наводку трехдюймовую полковушку. Она успела сделать лишь несколько выстрелов. Тяжелые пули за считанные минуты выбили расчет. Послали еще артиллеристов, но стрельбу им вести не дали. Кого убили, кого ранили. о пушку расклеивали бронебойными пулями, повредили откатник. Так она и стояла на пригорке, а вокруг погибшие и тяжелораненные артиллеристы. ДОТ разбили во время нашей второй атаки. Командир полка в нарушение инструкции разрешил пустить вход шестидюймовой гаубицы. Понадобилось два десятка железных снарядов, чтобы расколоть железобетон. Так что не нам одним тяжко пришлось. Спрятанный в ДОТе 15 миллиметровый пулемет валил людей намертво. Собирали живых и раненых, подсчитывали потери. Из расщелины в обрыве кое-как вытащили тело старшего лейтенанта Бакиева. После смерти он автоматически восстанавливался в прежнем звании, хотя мне еще предстояло писать представление. Султан Бакиев был убит пулей в лицо, а потом расщелину забросали гранатами. Он не стал надевать телогрейку, чтобы легче двигаться, и лежал в изодранной в клочья гимнастерке, изрешеченной осколками, с оторванной кистью руки. Возможно, последняя граната, которую он хотел бросить, взорвалась у него в руке. Мы были многим обязаны этому упрямому офицеру, плохо сходящемуся с людьми. Его напарник выжил, почти все осколки принял на себя старший лейтенант. Пушкарю повезло. Он сумел со ступеньки обрыва выпустить три диска, а затем участвовал в атаке, получив лишь легкое ранение. Потери были тяжелые. Капитан Тимарь заранее позаботился о подводах, на которых срочно увозили тяжелораненых. Из полка выделили две полуторки. Оказав первую помощь, отправили своим ходом в Санбат раненых полегче. Не обошлось без самострелов. Парень лет 23-х топтался возле запорожца и санитаров. но бульбы не обращал на него внимания. «Самострел?» – спросил Тимарь. Бульба отмолчался. Парень, всхлипывая, глядел на бугор, куда сносили погибших. Снег уже прекратился, и, как часто бывает в марте, вовсю светило солнце. Снег на южных склонах съеживался и оседал. Тела убитых оставались скорченными и застывшими. Взрывы мин и гранат, Исковеркали многих бойцов до неузнаваемости. Их распознавали приятели, собравшись кучками. Кто-то уже выпил трофейного рома, слышались возбужденные голоса. «Отведите его, чего он здесь шатается?» Сказал Тимарь, отворачиваясь от умоляющего взгляда самострела. «Куда?» — спросил сержант. «Ну, к речке, что ли? Не с погибшими же вместе хоронить». Парень побледнел. Хотел что-то сказать, но сержант прикрыл ему ладонью рот. Через пару минут возле проруби отстучала очередь, затем вторая. Сержант с помощником ногами спихнули мертвое тело в прорубь. Привезли полевую кухню. Гречневая каша с мясом, сало, хлеб, водка. Поминальный ужин. Помню, что разговоров в тот вечер было немного. Все до такой степени вымотались, что едва стемнело, полезли в блиндажи спать. Остатки второго и третьего взводов Тимарь приказал не трогать, а посты выставить из бойцов первого взвода. «Вы того!» – хорошо выпивший Тимарь погрозил неизвестно кому пальцем. «Обоссались сегодня! Малышкин геройский погиб, а вы караул обеспечиваете и кашу доедайте!» Ее много привезли, только есть некому. Подсчитали потери. Точные цифры я уже не помню, но в моем взводе остались в строю 24 человека, а в роте примерно 130. Погибло около 150 человек. Их похоронили сразу после боя. Пришлось повозиться. Земля глубже, чем на полметра, была твердой, как камень. Нашли воронку от авиабомбы и долго жгли там всякий хлам. Потом, подровняв оттаившую землю, аккуратно уложили в нее тела. Немного не рассчитали. Верхний слой был на глубине меньше метра. Политрук Зинович приказал насыпать холм побольше. Соорудили деревянную пирамиду с надписью, что здесь похоронены воины сороковой армии, погибшие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Фамилии погибших хранились в отдельной папке с указанием местонахождения могилы и ориентиров по местности. Здесь лежали не штрафники, а бойцы Красной Армии, которых похоронили под винтовочные залпы. Тем временем вдалеке слышался гул мощной артиллерийской канонады. Войска фронта шли в наступление. Так уж нужна была стоившая немалых жертв, Атака 400 человек почти без всякой поддержки. Нам говорили, что надо спешить, потому что вот-вот начнется половодье, но лед по-прежнему держался крепко. Могу сказать одно. Я уверен, что за счет нас хорошо сэкономили технику и снаряды для орудий. Штрафники должны были смыть свою вину кровью, и они ее смыли. Но непонятный горький осадок на душе остался. И я, не выдержав, высказал его капитану Тимарю. Он объяснил довольно просто, и в его словах звучала доля истины. «Чтобы пробить плацдарм, мы по числу людей, считай, стрелковый батальон положили, треть полка, а остальные еще бы дня три очухивались. А тут простой выход. Сунули штрафную роту, но и остались от нее лохмотья. Так она в штатах армии, считай, не существует». А полк пошел вперед без остановки. Нас временно оставили на прежних позициях. Можно сказать, отдохнуть. Писали представления на погибших, раненых и особо отличившихся. Для снятия судимости, возвращения звания и наград. Позже эти документы утвердят в штабе армии. Я закопался в писанину. Появились разные вопросы. По сложности задания, понесенным потерям, на снятие судимости и реабилитацию могли рассчитывать не только погибшие, раненые, но и другие бойцы, участвовавшие в бою. Тимарь мне указаний никаких не давал, посмеивался. «Решай сам, ты же из боя не выходил, видел, кто как воюет». «Если бы это было так...» Для меня эти две атаки, отсиживание под обрывом, рукопашный бой в траншеях, слились во что-то непонятное. Запомнилось, что хорошо действовали командиры отделений, капитан Пушкарь, Иван Рябков, мой ординарец Савельев. Кого-то в бою я просто не видел, но они сражались, иначе мы бы не взяли эту чертову траншею. Ко мне в землянку пришел качать права бывший вор Тихонов. В атаку он бежал неподалеку от меня, но, как оказалось, в бою участия не принимал. Отсиделся где-то в укромном месте. Тем не менее, он привел двух свидетелей, которые видели, как Тихий дрался с фрицами и двоих лично уничтожил. Солдаты явно врали. Один был из уголовников, с ним все ясно. Второй был обычный боец, попавший в роту за пьянку и утерю оружия. Его наверняка заставили врать. «Тихонов, ранения вы не получили, а насчет действий в бою поговорим позже. А пока идите на свое место, продолжайте службу». При всей моей неприязни к бывшему разведчику Велихову, трусливо бросившему своих товарищей, я подготовил представление на снятие с него судимости. В атаку он бежал в первых рядах, дрался умело, «Уничтожил двух фашистов. И хотя ранен не был, я все же написал. В бою проявил храбрость и инициативу, достоин снятия судимости». Никто не заставил бы написать такие строки пробывшего бывшего полицая Терентьева, который вроде воевал неплохо и сумел выжить, не получив ранения. «Тебе искупать свою вину до смерти или тяжелого ранения». Терентьев это понимал и ко мне ни с какими просьбами не подходил. Кстати, в штабе армии начальство подошло жестко к вопросу реабилитации штрафников, проявивших в бою смелость и отвагу. Освобождали практически только тех, кто получил ранения. Капитан Тимарь ходил разбираться. Ему сообщили, что в политотдел назначен новый начальник. К штрафникам относится с явным предубеждением. Лично проверяет дела и освобождает очень немногих. Спорить с таким отношением было бесполезно. Остатки роты продолжали занимать хорошо оборудованные немецкие позиции на случай контратак и попыток выхода из окружения немецких войск. Наши части ушли вперед, мы находились в тылу, но за время войны командование уже научилось предвидеть возможные осложнения. Немецкие траншеи находились на возвышении, имелся хороший обзор. Несколько блиндажей и дзотов. В качестве трофеев нам досталась исправная 50 миллиметровая пушка, вторую немцы успели взорвать, и два пулемета. Осталось также большое количество боеприпасов. Командование решило, что нет смысла оставлять здесь пехотную роту или батарею, и доверила прикрытие отвоеванных позиций штрафникам. На каждый взвод приходилось метров по 500-600 линии траншеи. Левченко у меня забрали и назначили командиром первого взвода. Мне приходилось постоянно проверять посты, заниматься писаниной, а тут привязался Тихонов, упорно не отстававший от меня. Когда троица, он и два свидетеля снова пришли ко мне, Я поставил всех троих по стойке смирно и заявил, что если они покинут еще раз позицию без разрешения, то будут арестованы и отправлены в особый отдел. Я знал, что Тихонов испытывает меня на прочность. Освободим его, потянутся остальные уголовники. А насчет особого отдела упомянул зря. Тихонов сразу уцепился за мои слова. «Снова, значит, за решетку?» За то, что мы кровь проливали и этот берег, считай, голыми руками взяли. Не дослушав его, я повторил приказ возвращаться на свое место. Осин мрачно оглядел уголовника. Тот буркнул под нос, что «Мы еще посмотрим», — зашагал по траншее. Хотя наступление шло далеко, нас никто не трогал и отдыхать можно было в теплых блиндажах, Общее праздничное настроение, царившее среди оставшихся в живых штрафников, доставляло нам немало беспокойства. Логичнее всего, нас следовало отвезти в пункт дислокации и начинать комплектование нового состава роты. Посидим здесь еще дней пяток, и на нас сразу свалится масса нового переменного состава. Самым опасным в данной ситуации была зарождающаяся расхлябленность. Большинство оставшихся в живых штрафников считали, что они подлежат освобождению. Многие ходили под хмельком и на замечание отвечали, что чудом выжили, выполнили свое задание и могут себе позволить расслабиться. Как я и ожидал, явился майор Зеленко. В атаку он бежал позади всех. Сомневаюсь, видел ли хоть одного живого немца. Но, по раскинув мозгами... Ушлый тыловик пришел ко мне с измученным лицом и перевязанной ладонью. Заявил, что ранен осколками, рука воспалилась, его надо срочно отправлять в Санбат, так как может начаться заражение. Я приказал бульбе осмотреть раны майора. Оказалось, что тыловик специально или случайно разодрал себе костяшки пальцев. У большинства руки после пребывания в снегу и воде Карабканья по откосу, не говоря о рукопашной схватке, были исцарапаны и распухли. «Ну что там, Бульба, осколками рядового Зеленка посекло?» – спросил я. «Никак нет, товарищ лейтенант», – официально отозвался фельдшер, соблюдая субординацию. «Товарищ, бывший майор, упали и кожу разодрали». Зеленка едва не подпрыгнул от злости. Бульба, желая проявить уважение, назвал его майором, хоть и бывшим. Зеленко считал, что вину свою искупил и упорно добивался героической характеристики с упоминанием о боевом ранении. «Вы побрызгайте на царапины», — посоветовал Бульба, — «а я вам новый бинт дам». «Как побрызгать? Меня осколками фашистской гранаты ранило, а вы тут из себя начальство строите!» Когда еще старшина над майором может поиздеваться? Никто не издевается, разозлился Бульба. Посыти на свои царапины и дело с концом. У меня йода мало осталось. На следующий день с утра неожиданно поднялась стрельба. Откуда-то вылетел немецкий бронетранспортер. То ли заблудился, то ли проводил разведку. В километре от нас, на левом берегу, Стоял передвижной ремонтный пункт дивизии, машины-заправщики, небольшой склад с продовольствием. Немцы поняли, что влетели не туда, стали разворачиваться. Видимо, хотели исчезнуть, не поднимая шума. Тыловики выскочили на дорогу, разглядывая буксующую, заляпанную грязью машину. Не сразу сообразили, что это немцы. Когда поняли, решили отличиться, благо трофейного оружия имелось в достатке. Однако пользоваться им толком не умели. Пулемет МГ-42, из которого пытались подбить бронетранспортер, заклинило после первой же очереди. Стрельба из автоматов и карабинов оказалась бестолковой. Забуксовавший броневик ответил из крупнокалиберного пулемета, поджег автоцистерну, кого-то убил, ранил и, дымя сцеплением, все же вырвался из грязи и унесся прочь. Цисцерна трехтонка горела весь день. Тыловики с опозданием рыли укрытие, а мы усилили наблюдение. Наблюдение вели, но погреться в блиндаже и потрепать языками тоже хотелось. Пушкарь рассказывал о том, что у него не ладятся дела в семье. Жена красивая и по слухам гуляет. Хотя пишет письма регулярно, и все на словах хорошо. Передал по кругу семейную военную фотографию. Пушкарь на ней совсем молодой лейтенант, двое маленьких детей и красивая женщина с уложенными венцом косами. «Она на год меня старше», – зачем-то сообщил Пушкарь. «Да какая разница? Дети твои? Мои». «А вообще, на красивых жениться Марокко одна», – высказал свое мнение Осин. «Но ты слухом всяким меньше верь». Фельдшер Запорожец, он же Бульба, тоже поведал свою невеселую историю. Служил заместителем начальника лазарета отдельного саперного батальона. То, что саперам приходится тяжко, мы хорошо знали. Подвыпивший Бульба рассказал про свою саперно-лазаретную жизнь. Мы в основном переправы наводили и мосты восстанавливали. Когда наступление, ребята сутками из воды не вылезали. «Быстрее! Бегом!» Чего шевелитесь, как неживые? Комбат вечно пьяный, орёт торопит, а вода со льдом. Кто сказку выдумал, что солдаты не болеют? Попробуй час-другой в мартовской воде повозиться. Мошонка в грецкий орех сворачивается. А люди и пять, и десять часов не вылезают, когда переправу срочно наводят. Через неделю-другую мальчишки приходят. «Товарищ старшина, у меня кровь течет!» Схожу с ним в сторонку. а струйка из писюльки бурая. Ну все, почки сели. «Умирают от этого?» — спросил ковырявшийся в печке мой ординарец Савельев. «Бывает и умирают, если в санбат вовремя не отправить. Чего там почки? Бойцы от ледяной воды загибаются, а фрицы обстрел ведут прямой наводкой. Шарахнет мина, глядишь сразу двое в воду бульк и поволокло их течением». На их месте уже другие колотушками сваю заколачивают. А продолжают лететь, и начальству на них наплевать. Роты большие, по 200 человек, новых людей пригонят. Я тебе точно скажу, не знаю, как в других батальонах, но мы, считай, те же штрафники были. Бульба, ты ближе к своей истории, напомнил Осин. Так что у тебя получилось? Ну, ребята наши от такой сладкой жизни начинают косить как могут. В 42-м сбегали многие, а в прошлом году самострелов хватало. Под шумок запустят пулю через хлебную буханку или каску с тряпьем. Думают, не угадают хитрость. Я-то почти всегда угадывал, но это не мое дело. Мы простуженных лечили, до да перевязки делали. Ну, контужены еще в нашем лазарете отлеживались. А остальных положено в санбат отправлять. Ну, вот затеяли раз проверку из сануправления. Лазарет, как обычно, забит. Давай их проверять, осматривать. Нашли двух самострелов, и человек десять больных симулянтами объявили. Начальника лазарета с капитана до лейтенанта в звании понизили и куда-то перевели. А меня к ранним объявили. За пособничество, сокрытие и все остальное влупили три месяца штрафной роты. Чего ж капитан такая сволочь на себя вину не взял? Он не сволочь, мужик неплохой, только половину спирта выпивал. со мной в компании толстяк бульба повдыхал и пожаловался все бы ничего но старший сын и зять без вести пропали может найдутся куда там оба летом в сорок втором сгинули ни письма ни привета почти два года прошло мы сочувствовали бульбе хороший душевный мужик в свой батальон возвращаться не захотел обида да и где он сейчас Федор Запорожец и Матвей Осин считаются реабилитированными, но оба оставались в штрафной роте на постоянных должностях. Бульба еще при царе Горохе закончил медицинские курсы, и Тимарь своими правами назначил его фельдшером, восстановив в звании старшина. Полагался ли роте фельдшер, никто толком не знал, так как штаты сочиняли и перекраивали постоянно. Зато все убедились, что хохол с историческим прозвищем «Бульба» умеет грамотно оказывать помощь раненым и охотно приняли его в штат роты. Кроме того, «Бульба» был представлен к медали. «Если не передумают и до конца войны доживу, будет чем похвастаться», — рассуждал старшина. «Наш комбат за любую сраную переправу орден себе вешал, а мне за полтора года хоть бы медальку какую». «А на чмеда твоего награждали, которого после разжаловали?» – спросил я. «Обязательно. Отволокет спирту литров пять, глядишь, медаль повесит. За десять литров – орден». Он взводным в Санроту со своими цацками пошел, а это почти передний край. Пропал уже, наверное. Помощником командира взвода назначили ко мне временно капитана Пушкаря, пока документы утверждают. Артиллерист, парень безотказный, согласился. Спустя день-другой, сразу три ЧП подряд. Исчез штрафник из местных. Дезертирство. Отчаянный мужик, если рискнул из штрафной роты дезертировать. Тут и скот один, пуля в затылок, даже разбираться не будут. Двое ребят тайком сбегали в самоволку. Зависли на сутки у подружек, А на обратном пути с грузом самогона и харчей нарвались на патруль. Терять самогон было до того жалко, что бойцы открыли пальбу в воздух и хотели удрать. Не получилось, а один из них словил пулю в ногу. Патрульные молодцы, не сволочи оказались. Свои братки, фронтовики. Самогон, конечно, реквизировали, но шум поднимать не стали, притащили нарушителей в роту. Оба парня неплохо показали себя в бою. Полученная рана оказалась пустяковой, бульба ее обработал. Николай Егорович сделал страшные глаза, накричал на нарушителей, пообещал прибавить им по месяцу срока и приказал запереть в землянке. Начальника патруля, старшего лейтенанта, угостил трофейным ромом, подарил Вальтер. Подвыпивший старлей уговаривал Тимаря не добавлять срок штрафникам. Капитан дал себя уговорить, выпили еще, и самовольщиков простили. Ранение посчитали, как шальной выстрел отступавших немцев. И такое на войне бывает. А вскоре свалилось третье ЧП, которое так просто не прикроешь. Доносились отзвуки стрельбы, пролетали группы наших и немецких самолетов. Хотя это происходило в стороне от нас, весь личный состав ночью дежурил. Днем на постах стояли по очереди. Запил уголовник Тихонов. Ушел с поста, никого не поставив в известность. Пили в дальней землянке вместе с Пекаловым и еще с кем-то из блатных. Вновь назначенный сержант, командир отделения, не рискнул портить отношения с урками и мне не доложил. Через пару дней сержант за неимением людей приказал Тихонову готовиться на пост. Сержант настаивал, так как утром соврал мне, что Тихий приболел, но уже выздоравливает. Слабость, проявленная командиром отделения, сыграла с ним злую шутку. Пьяный Тихонов послал сержанта подальше, а затем приказал Пикалову. «Разберись с ним, чего тут всякие козлы отдыхать после боя мешают?» Пикалов не зря носил кличку «Пика». Не раздумывая, выдернул из-за трофейный кинжал и воткнул в ногу сержанту. Рана оказалась серьезная, потекла кровь. Сержант с трудом заковылял вдоль траншеи, затем свалился без сил. Задумываясь над этим случаем, я не мог понять, на что рассчитывал Пика, что все пройдет безнаказанным, как проходили такие случаи в лагерях. Заложить авторитета там означало верную смерть. Видимо, Пика и Тихий еще не до конца поняли, что лагерь остался далеко позади. Когда пришел Тимарь из замполит Зинович, уголовники уже сидели под конвоем в окопе. Коротко выслушав мой доклад, командиры роты спросили старшину Бульбу. Сильно ногу пропорол. Сантиметров на 15 в ляжку кинжал загнал. Рана глубокая. Надо срочно в Санбат операцию делать. Сопроводи лично. Есть, кырнул бульба. Старшина ушел, а капитан сделал знак, чтобы Тихий и Пика встали. Мельком глянул на них и приказал мне: "Прогуляешься с нами". "Есть", механически повторил я, понимая, что означает слово прогуляться. "Автомат оставь. Слишком много чести для уродов". «Обойдемся пистолетами». Кстати, он даже не притронулся к кобуре. Я тоже шагал, не проверив свой ТТ. Вначале все молчали. Когда спустились к речке, Пика, еще не протрезвевший, стал торопливо рассказывать, что все произошло случайно. Нервы после боя ни к черту, решили расслабиться, а тут этот вертухай... Вертухай по лагерному охранник. Сержант не был охранником или надзирателем и в звании был восстановлен командиром роты после смелых действий в бою, еще до оформления официальных бумаг. Лицо капитана передернулось от злости. Сержант сумел уцелеть в атаке, в рукопашной схватке, а сейчас мог умереть от потери крови или заражения. — Вертухай, говоришь? — у тимаря дергалась щека. — А ты, значит, герой. Но воевал ведь, в атаку бежал. В траншее оба весь бой просидели. Сейчас гляну, как подыхать будете. Ну хотя бы в трибунал отправьте, пусть там решают. Какой вам трибунал? Идут боевые действия. Вы пытались убить командира Красной Армии. Вот вам весь приговор. Все решается на месте. Писанину разводить времени нет. Нельзя, нельзя, бормотал Пикалов. кажется, у него перемкнуло в башке. Когда ступили на лед, где еще проступали пятна крови от погибших в той атаке штрафников, к нам обернулся тихий: Товарищ капитан, пьяная драка, не убийство ведь, искупим, не надо кровь проливать. Оказалось так, что мы стояли лицом к лицу, и в глазах обоих уголовников металось смятение, страх и что-то еще. Наверное, мысли о том, может попробовать схватиться, выбить оружие. Я расстегнул кобуру и достал свой потертый ТТ. Предохранитель снялся легким щелчком. Тимарь тоже вынул из кобуры пистолет. У него был трофейный парабеллум. «Вон к той полынье», — показал он стволом. Это был уже приговор. Пика, не выдержав, метнулся прочь. Я сбил его ударом в голень, а Тимарь снова показал стволом на полынью. Пика упорно не хотел вставать. Может, думал, что стрелять в лежачего не будут. Тихий стоял молча. Мы все были красные от холодного ветра и долгой морозной зимы. А от лица рядового переменного состава Тихонова уже отлила кровь. Он был бледный, весь какой-то серый. Я поднял пистолет, но Тимарь покачал головой. «Моя вина!» «Распустил!» Он выстрелил дважды в Пекалова, попал точно в середину груди, коротко приказал Тихому. «Сбрось в воду!» И спустя минуту, когда тело, закрученное течением, ушло под лед, долго смотрел на рядового Тихонова, стоявшего на краю полыньи. Все ожидали новых выстрелов, и я, и Тихонов и редкая цепочка бойцов на обрыве. Тихий снял шапку и перекрестился. «Чего крестишься?» — вдруг выругался Тимарь. «Тебе что бог, что черт, все равно! Шагай на пост!» Я видел, как шел Тихий. Его шатало. Возможно, от пережитого отказывали ноги. Потому что знал, если упадет, второй раз капитан его не пощадит. Командир отдельной штрафной роты «Тимарь» не захотел нарушать устав. Он расстрелял Пикалова, имея на это полное право. Тот кинулся с ружьем на командира Красной Армии. С Тихоновым было сложнее, но капитан его сломал. Я почему-то был уверен в этом. А спустя сутки мы похоронили капитана Пушкаря. Он имел легкое ранение, и формально имел право уйти в Санбат. Его попросил остаться Тимарь, потому что имелась трофейная 50 миллиметровка и большой запас снарядов к ней. Пушкарь был единственным человеком, кто разбирался в прицелах, наводке и какого цвета осколочные, бронебойные, кумулятивные снаряды. Нас оставили на берегу не зря. Кто-то из командования угадал, что здесь, в сумятице большого наступления, контратака отступления, тоже могут появиться немцы. И они появились. Пешая и конная колонна, человек 500 или 700, в сопровождении двух бронетранспортеров. Они уходили параллельно речке, в полутора километрах от нас. Вначале никто не стрелял. Связываться с массой немцев, превосходящих остатки роты в несколько раз, было бы неразумно. Наверное, не связались бы, не похоронив в братской могиле полтораста человек. А сколько еще умерло в Санбате? И Тимарь приказал открыть огонь из трофейной 50 миллиметровки и двух станковых пулеметов. Вначале колонна лишь ускорила шаг. Наши пулеметы не слишком ее доставали. Но двухкилограммовые снаряды скорострельной пушки находили цель. Пушкарь не жалел боеприпасов. Трое его добровольных помощников едва успевали вскрывать новые ящики и отбрасывать в стороны золотистые гильзы, мешавшие под ногами. Основная масса немцев продолжала движение на юго-запад. Видимо, это был единственный путь из окружения, но мы отжимали беглым огнем колонну севернее, там, где уже находились наши войска. Торопливо уходящая колонна, теряя ценное время, Вынуждена была вступить с нами в бой. Стучали ответные очереди, начали пристрелку два миномета. Мины сыпались, нащупывая наши трофейные орудия. «Ближе! Еще ближе! Теперь перелет! Вилка!» «Пушкарь, беги!» — кричали ему. Капитан и сам уже понял ситуацию. Бежал, уводя свою команду в сторону. Мина взорвалась рядом с ним. Тело подбросило метра на два, а на снег упал уже укороченный, бесформенный обрубок. Еще штук восемь мин взорвались вокруг пятидесятки, оторвали колесо, вывернули откатник. Орудие уткнулось стволом в землю. Когда я подбежал к пушкарю, капитан был мертв. Ему оторвало обе ноги до колен и правую руку. Помощники отделались легкими ранениями. Неожиданная гибель товарища потрясла меня. Он уцелел в двух лобовых атаках. Его ждала молодая жена и двое сыновей. Ещё утром мы пили вместе чай с ухарями. И вот она, смерть. Мы похоронили капитана, сколотив из досок от снарядных ящиков неуклюжий гроб. Пушкарь был хорошим человеком и смелым командиром. Он и сейчас стоит у меня перед глазами. кудрявый крепкий и еще запомнилась фотография его жены и детей. Я не хочу расписывать его последний бой как подвиг, наверное капитан не слишком рвался к орудию, понимая что легкая 50 миллиметровка не сделает погоды и не разгонит колонну. он просто получил приказ, а дальше действовал как умелый и азартный артиллерист не зря же оста в памяти его прозвище пушкарь. Он успел выпустить штук сорок снарядов. Мы сходили и посмотрели, куда он стрелял. Нам это было важно. Среди воронок лежали шесть трупов и разбитый догорающий мотоцикл. Мы прихватили кое-какие мелкие трофеи, два автомата, оба без патронов, и вернулись к себе. Мой ординарец Савельев рассуждал. «Да еще раненых десяток было, не меньше». Нормально стрелял товарищ капитан, а офицеров убитых могли с собою нести и генералов тоже, буркнул Матвей Осин.